РУ. Сейчас. 21 июня, вторник. В зале для вскрытий холодно. По потолку тянутся голые трубы, и холодильники с мертвецами гудят, поддерживая низкие температуры для предотвращения роста бактерий и разложения. РУ посетила уже немало вскрытий. Ей знаком особый запах, висящий в воздухе каждого морга. Смесь бальзамирующих растворов — дубельных веществ и самой смерти. Но от этого не легче. Она жует жвачку с корицей, наблюдая за патологоанатомом Фаридом Гамалом и его помощником. Тоши стоит с ней рядом. Они оба в защитных костюмах поверх одежды. Фарид комментирует свои наблюдения в микрофон над головой. Погибшая лежит без одежды на стальном столе. Голова на специальной подставке, чтобы было видно шею. Стол слегка наклонен, чтобы стекали жидкости. Внизу висят весы с крючком, дожидаясь органов. Рядом с Фаридом столик поменьше с необходимыми ему инструментами. Ножницами, пилой для костей, большими ножами. Это не тонкие приборы для спасающих жизни операций. Этими предметами разрезают на части тела, вскрывают грудные клетки, распиливают кости. Фарид с ассистентом уже взвесили и измерили погибшую. Потом произвели внешний осмотр, тщательно собирая нитки, соринки, волоски и кусочки растительности. Потом они сняли украшения и осторожно ее раздели, все записывая. Любой снятый с тела предмет, от крошечной ниточки до одежды, был пронумерован и упакован в качестве улики. Ру смотрит на татуировку на выгнутой шее покойной. Еще одна находится на бедре. Она похожа на изображение богини Апаты. В студии Арвин Харпер. Чернила ярко видны на бледной полупрозрачной коже. Ру заставляет себя смотреть на погибшую объективно. Нужно рассуждать разумно, иначе она с собой не справится. По опыту она знает, если поддаться эмоциям, она не сможет сосредоточиться на маленьких уликах. Ру открывает новую упаковку жвачки и кладет в рот. Тоша бросает на нее взгляд. Это лишь его второе скрытие но он прекрасно справляется в отличие от нее. «Она пахнет, словно сильно напилась незадолго до смерти», — говорит Тоша. Ру бормочет. «Вполне соответствует показаниям, что она много выпила на барбекю у Коди». «Мы умираем, как живем», — говорит фарит и тянется за рулеткой. «Ментальные и физические травмы, прошлое, привычки, страсти, желания, фетиши, зависимости — все начертано на теле». Он смотрит на них из-за пластикового защитного экрана для лица, который покроется кровью, измельченными костями, когда он достанет пилу. Наши тела хранят всю информацию, даже если мы ее забываем. Здесь на моем столе прятать нечего. Смерть уравнивает все, в том числе и в плане алкоголя. Дешевая водка или дом-периньон, все этанол, все ядовито, и тело перерабатывает его в тошнотворно-сладкий запах у бедных и у богатых. Он наклоняется вперед, чтобы измерить и изучить татуировку на шее и описывает ее для записи. «Похоже на химеру», — говорит он в микрофон. «А что это?» — спрашивает Тоши. Фарид ненадолго поднимает взгляд. «Из греческой мифологии. Огнедышащее чудовище, видишь? Передняя часть тела лев, средняя — козел, а в середине — дракон». Хвост обычно изображают как здесь, с головой змеи на конце. В наши дни химеру иногда используют в качестве символа фантастических идей или вымыслов. Ее сын сказал, что на бедре изображена греческая богиня, говорит Тоши. Апата, уточняет Ру, богиня обмана. Фарид переворачивает левое запястье покойной. Глубокие раны на внутренней стороне обоих запястьей, говорит он. Продольные порезы. «Это она сама?» – спрашивает Ру. «Похоже на старую попытку самоубийства», – говорит Фарид, переключив внимание на сломанные ногти. Он начинает вычищать из-под них грязь. «В Антарио она ходила к психотерапевту», – говорит Тоши. Грязь из-под ногтей отправляется в пакетики для улик с надписями «Правая» и «Левая». Фарид берет щипцы. Он начинает доставать порванную нитку с маленькими оранжевыми и зелеными бусинами, зажатую между пальцев ру сглатывает и неотрывно смотрит на нитку фарид одну за другой бросает бусины в металлическую миску они падают со звоном звук кажется ру неестественно громким оранжевые и зеленые бусины похожи пластиковые круглой формы диаметр 2 мм. он осторожно достает из пальцев новую бусину побольше коричневый металл шестиугольная форма Десять на пять миллиметров. Плоская поверхность, он слегка хмурится и наклоняется ближе. На ней напечатан какой-то знак, похоже на стилизованную голову носорога. Шум в голове Ру становится громче, ее бросает в жар. Тоши наклоняется ближе, чтобы лучше увидеть. Да, голова носорога, во всяком случае, очень похожа. На скале тоже нашли бусины. «Думаю, она сорвала их противника во время борьбы, прежде чем упасть». Горло Ру сжимается. Ей становится тесно в этом помещении. Она думает об Эбе и не может дышать. Ей становится плохо. Фарид бросает металлическую бусину в стальную миску. Она падает с громким стуком. Он берет лампу Вуда размером с большой фонарь, и его ассистент выключает свет». Фарид освещает лампы тела в поисках спермы, которые светятся под ультрафиолетовыми лучами. Кровь и слюна не светятся. Некоторые ворсинки – да. И хотя внешних признаков сексуального насилия нет, он тщательно все осматривает. Странное пятно сиреневого света виднеется на внутренней стороне правого бедра. Тоши бросает взгляд на ру. «Нужно сделать анализ ДНК», – говорит он. Но когда Фарид собирается брать гинекологические мазки, Ру становится совсем дурно. «Я... простите, мне нужно на воздух». Она спешит к выходу. «Ты в порядке?» — за ней спешит Тоши. Она поднимает руку. «Просто нехорошо, нужно подышать воздухом». Она выскакивает из металлических дверей. В груди набухает чувство стыда, а к горлу подступает тошнота. Она бежит по блестящему полу коридора под лучами резкого флюоресцентного света, направляясь к пожарному выходу, вырывается на лестницу и спешит вверх по бетонным ступеням, толкает дверь и вдыхает влажный, прохладный уличный воздух. Черт! Ру проводит руками по волосам и осознает. Ее трясет. Снова выругавшись, она замечает, что неподалеку курит сигарету мужчина в медицинской форме. Ру не курила уже несколько месяцев, а мужчина смотрит таким взглядом, будто видит ее насквозь. «Плохое начало дня?» – спрашивает он. «Вроде того. Могу я... могу я попросить сигарету?» Он протягивает ей пачку. Она берет дрожащей рукой сигарету, подносит к губам, и он щелкает зажигалкой. Она наклоняется вперед и делает вдох. Слегка закашлявшись благодарит. Мужчина уходит... Иро остается одна под бетонным козырьком. Она не может поверить, что действительно стрельнула сигарету. Память наполняется воспоминаниями. Жарко. Сухо. Так жарко, что весь африканский пейзаж раскален до бела. Она стоит возле маленького сувенирного магазинчика в Ботсване и курит под спасительной тенью акации, пока эп покупает безделушки домой в Канаду. Ее сын выходит с двумя маленькими пластиковыми пакетами. В каждом из них — африканский браслет с бронзовой бусиной, на которой напечатан логотип Фонда спасения носорогов. Эпп застенчиво улыбается. «Один для меня, второй для папы», — он показывает их ру. Она знает, он купил браслеты, потому что видел несколько таких же на запястье у их гида, вместе с кожаным ремнем, стянутым более крупными бусинами, Спортивный следопыт, который нашел для них львов и научил идти по следам диких африканских собак, вызвал у Эба безмерное восхищение. Она снова затягивается и погружается еще глубже в воспоминания. Думаешь, папа станет его носить? Это неважно, он широко улыбается, демонстрируя ярко-белые зубы. Я могу носить оба, и это доброе дело. Фонд получает средства за каждый проданный браслет на борьбу с браконьерством. Она затягивается еще раз и начинает кашлять. В глазах встают слезы. Ру напоминает себе, что ее основная работа, как полицейской, защищать людей. И никто не окажется в опасности из-за ее молчания о бусинах Эба. И о том, что погибшая могла быть любовницей ее мужа. Еще она думает, что практически каждый, кто едет на сафари в Южную Африку, привозит оттуда похожие браслеты. Спасение носорогов – тоже актуальная проблема. Такие браслеты можно купить по интернету в любой стране мира. Но потушив сигарету, Ру осознает. Она не просто размышляет. Она ступила на скользкий путь отрицания. Она говорит себе, что если это станет проблемой, она сообщит руководителю, и тот примет решение, оставлять ли ей это дело. Кроме того, куда более вероятно, что погибшая просто оказалась в неудачное время в неудачном месте и стала жертвой беспринципного хищника. Возможно, даже убийцы бегуней А может быть, ее гибель связана с Томом Брэдли или Саймоном Коди? Или обойми? Обычно самый очевидный ответ правильный. Она так тяжело трудилась, чтобы получить должность в отделе преднамеренных убийств. До нее дошли слухи и толки, что она получила работу только благодаря квотам для меньшинств, и она намерена доказать обратное. Ру не позволит неудачам в семейной и личной жизни встать на ее путь. Она будет защищать свою приватность, свои ценности и своего сына как львица, и не позволит Сету с его блудливым членом разрушить ее карьеру или жизнь ее сына. Но когда Ру возвращается в больницу и спускается в морг, Она вспоминает день, когда следила за мужем.